Глава 13. Единственное, что во всей этой ситуации радовало, так это то, что моего личного участия, по сути, и не требовалось. Дима здесь чувствовал себя, если не как рыба в воде, то как амфибия на суше уж точно, несмотря на едва скрываемое недовольство. Все же, будучи в прошлом слабосилком, он немало времени посвятил похожей работе, ведь на будущее настоящего мага даже не рассчитывал. А вот на занятия и практики, связанные с документооборотом и управлением своим родом, он не жалел сил. Как-никак последняя глава, хоть из имущества, лишь огрызки прошлого богатства. В то время, как нам оформляли очередные бумажки, которых уже в первые часы накопилось на несколько увесистых стопок шириной в палец, Дима вкратце ввел меня в курс дела. А получалось все весьма банально и даже в некотором роде примитивно. Всю историю падения рода вулкановых можно было уместить в несколько предложений. Как раз 8 лет назад вулкановы были хоть и не в числе самых сильных родов, но и явно выше среднего. Правда, только до момента, пока не ввязались в клановую войну. Именно что клановую против моего рода выступило аж 9 семей поменьше. Но по суммарному влиянию заметно сильнее. Как ни странно, первый раунд оказался за вулкановыми. И даже понеся тяжелые потери, они смогли уничтожить семь вражеских родов. Остальные же признали поражение. Технически после такой победы вулкановы стали даже богаче, но потеряли главное — людей. Из наследников остался только Дима, а из старшего поколения — его отец и дядя. Не прошло и года, как на такой лакомый кусок было совершено повторное нападение, хоть и официально, со всеми правилами и нормами. Высшие рода одобрили и вторую войну, учитывая, кто сейчас во главе империи, это совсем не удивительно. И уже вскоре от некогда сильного рода буквально ничего не осталось. Война была проиграна, имущество досталось победителю, а Диме осталось только пепелище, оплаченное до всех этих событий училище. Статус слабосилка, можно сказать, спас ему жизнь, ведь про наследника все попросту забыли. В общем, с тех пор парень является одним из бездомных аристократов. По бумагам — глава рода, а по факту — ни имущества, ни связей, ничего. Пока что, разумеется. И как раз поэтому восстановление документов требовало столько времени и внимания. Простому смертному давно бы уже выдали его несчастный паспорт с парой бумажек и отпустили себе гулять. Но с главой рода это так не работало. Все же какое-никакое имущество у Димы имелось, пусть и в формате дача в Курчуме и земельный участок в Зуевке. А я повторюсь, с собой Дима носил все. Специальная папка с документами не занимала много места, а парень не отличался забывчивостью. Так что до похищения это было вполне разумно. В то время, как мой сожитель продолжал гулять по кабинетам, выбивая очередные бумажки, я тоже не сидел без дела. Хоть и откровенно слабо ориентируясь в местных устоях, я летал по округе, прислушиваясь и анализируя происходящее. Все же, пусть и временно, но я теперь тоже аристократ. Так что иметь представление о прочих проблемах довольно важно. Наконец, спустя долгих шесть часов мучения, Димы начали подходить к концу. Нам оставался только последний кабинет, где всю собранную макулатуру должны были обменять на нормальные, имеющие реальный вес документы. Успели мы как раз к самому закрытию. Ну, правильно, не работать же чинушем допоздна, в самом-то деле. По такому поводу я тоже вернулся поближе к телу. Все равно даже банальное нахождение в этих стенах меня утомляло». Перед нами была небольшая очередь, всего в три человека, а до этого каждый входящий обычно проводил внутри немногим больше четверти часа. До конца рабочего дня оставалось еще почти полтора, а значит, мы, очевидно, успеваем закончить со всеми делами уже сегодня. Наконец, женщина, лет сорока, стоявшая перед нами, зашла в кабинет, и мы с Димой немного расслабились. «Если она не будет тормозить, свое место мы занять успеем, а там уже не важно, сколько будет времени, не выгонять же нас на середине». До конца рабочего дня оставалось практически полчаса, когда довольная мадам, облегченно потирая лоб, вышла наружу. Да уж, не только у нас сегодня тяжелый день. Дима уже собирался войти, как наружу выглянула еще одна мамзель, судя по бейджику, главный по этому последнему кабинету. Попросив подождать несколько минут, она скрылась внутри, а парень, пожав плечами, присел обратно на место. Вдруг откуда-то за поворотом послышались шаги, а уже спустя пару секунд в коридор вышел типичный, уважаемый, нет, человек. Среднего роста и возраста, с заметным пивным животом, но в да нельзя пафосном деловом костюме. Даже удивительно, что нигде не было видно бирку со стоимостью. В руках у этого позолоченного был внушительного размера портфель, а на лице — огромные очки-авиаторы. И откуда только такие берутся, даже интересно. Я только спросить. Пять минут, парень, не возникай. Проходя, бросил он, даже не взглянув на Диму, и скрылся внутри. А мой сожитель так и остался сидеть, явно не зная, как на такое реагировать. «Ну да, зайти сейчас уже как-то поздно, да и устраивать сцену под конец дня не очень-то хочется. Не говоря уж о том, что в хамстве таких снобов переиграть весьма сложно, уж я таких знаю. Всегда делают все так, как будто так и надо, и чаще всего все окружающие принимают это как должное. Все, да не я. Так что, зависнув рядом с Димой, я указал на дверь и с нажимом спросил. — Ну, и что это сейчас было? — Да как-то так получилось, — пожал плечами парень, тяжело вздохнув. — Не выгонять же этого пельмени теперь. — Ага, еще чего, — оскалился я. — Мы тут, значит, провозились полдня, столько очередей стояли, а тут под конец какой-то хмырь нас может на второй день отправить? — Нет уж, и если ему надо свои пять минут, пусть сам приходит завтра и ждет. А я сюда возвращаться не собираюсь. — Да ладно, время же еще есть. Попытался отсрочить неизбежное, Дима. Может, он там правда недолго, а потом сразу мы. Вдруг там действительно что-то срочное. — Эх, Дима, Дима, — покачал я головой. — Ладно, люди тоже за день не меняются, понимаю. Но к такому отношению к себе отвыкай. Не ты ли хотел измениться? А теперь сидишь тут, ищешь повод ничего не делать. И я ведь не стану всегда тебя прикрывать. Контракт закончится, и все, дальше сам. А ты к тому времени уже весьма вероятно станешь полубогом. И мне уж точно не хочется, чтобы полубог-вулкан не мог за себя постоять. Да и сейчас ты вообще-то глава рода, а не просто юнец. А знаешь, ты прав. Наконец собрался Дима. Вот сейчас пойду и выкину этого пельмени. «Так, а теперь стоп!» — хлопнул я его по плечу. «Пять минут ждем, и уже тогда входим». «Тут или сразу, или по договору, иначе никак. Еще четыре минуты, и мы в своем праве». «Хорошо», — кивнул Дима. «Дадим ему шанс». Вот только прошло пять минут, шесть, а позолоченного так и не было. Я уже думал заглянуть внутрь в призрачной форме, но сдержался. «Надо же учить пацана решать свои проблемы самостоятельно!» «Нет, ну это точно уже наглость!» Хрустнув шеи, встал мой сожитель. «О как!» — я его вдохновил. «Как бы очередной Буров без лица не остался!» «Наглость была вначале!» — хохотнул я в ответ. «А теперь это уже натуральное хамство и неуважение!» Раньше бы за такое можно было вызвать на дуэль и с чистой совестью прикончить. Кивнув мне в ответ, Дима повернул ручку и без стука вошел в кабинет. И что же там внутри? Как и ожидалось, неуважаемый и не думал спешить. И сейчас пил чай с той самой дамой, которая попросила нас подождать. И ведь не просто пил, а еще и пытался в не самый умелый флир. Отчего у меня даже в призрачной форме немного скрутило желудок. Дама-то была не первой, не второй, да-да и один из выживших богов, если третьей свежести. Занято. Презрительно отмахнулась своим окорочком женщина. Я же сказала, ждите. Этот мужчина, — Дима кивнул на повернувшегося к нам Борова, — влез вперед меня и сказал, что он на пять минут. Замечу, для него тут оказалось не занято. Вы же мне сказали подождать несколько минут. Его и ваше время давно прошло, и я не вижу, что кто-то из вас торопился. А мне бы хотелось закончить все свои дела сегодня. Ну, вы посмотрите, что делается!» Перекинув ногу на ногу, хрюкнул позолоченный, причем обращаясь даже не к Диме, а к работнице. «Вот эта молодежь на ищи пошла. Права тут, значит, качать пытаются. Смешно!» Наконец, наговорившись, он бросил и нам. «Ничего страшного, парень!» Ты вон молот еще, куда тебе там спешить-то? Свои важные дела и завтра сделаешь. Не возникай, а то ведь я могу и по-другому ответить». Показательно зевнув, он напоследок отвернулся и добавил, махнув рукой. «Давай, иди гуляй, пока я добрый». «Мужик, я ведь тоже могу по-другому ответить», — прищурился Дима, выступая вперед. «Документы я получу сегодня, и это не обсуждается». «Времени это много не займет. А как мы с этой?» — кивнул он на работницу. «Закончим? Так и делайте тут, что хотите. Хоть оргии устраивайте. А пока выйди за дверь». «Но ты попал, парень!» — оскалился, позолоченный, вставая на ноги. «Я присмотрелся. Мастер три ядра, два дара. Слабак». «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, малек?» «Без понятия. И как-то все равно». Игнорируя его, Дима подошел к столу, положил перед мамзелью стопку бумаг, а после с нажимом сказал «Мне нужны документы». Женщина с прищуром осмотрела моего сожителя, крякнула что-то неразборчивое, а после бросила взгляд на неуважаемого. «Прием документов на сегодня закрыт». Брезгливо отодвинула она стопку обратно. «Ясно. Значит, по-хорошему не получится. Видимо, тоже решила покрасоваться перед этим позолоченным, раз уж он посолиднее Димы будет. Зря она так». У меня еще двадцать минут. Спокойно оказал на часы Дима и не думая отступать. «Ты что, оглох, парень!» — положив Диме руку на плечо, рявкнул позолоченный. «Свалил отсюда, как пинками не погнали!» «Ладно, за дело. Против этого хряка Дима вполне выстоит сам, а я пока его прикрою. Не стоило светиться перед камерами, так что я просто перекрыл им обзор, покрыв объективы своим пеплом». «Камер больше нет, можешь не сдерживаться», — ухмыльнулся я. «Он твой». «Дважды повторять не потребовалось». Во-первых, грабли убрал, пока пальцев не убавилось. Не оборачиваясь, ответил мужику Дима. Во-вторых, твое время давно вышло, так что свалил отсюда сам. — Ты че, пацан, совсем берега попутал? Напитывая силой кулак, процедил позолоченный. — Ну, держись! И попытался ударить моего сожителя висок. — Опасно, однако! — Только вот как бы странно это ни казалось, драться Дима вполне себе умел. Магом, даже слабым, он, конечно, проигрывал, но и то не в сухую. Так что, прикинув траекторию удара, он тут же наклонился немного назад, пропуская кулак, а после схватил позолоченного за запястье и продолжил движение, перекидывая того через себя. Прямо на стол к мамзели, благо хоть наши документы уцелели. Мужик бешено вращал глазами, с трудом осознавая случившееся. А тетка начала что-то там вопить об охране. И я же, заметив у нее под столом тревожную кнопку, просто и без затеи пережег провод. Раз — и нету тут больше охраны. Я жду. Игнорируя лежащую рядом тушу, Дима пододвинул папку к работнице. Та же все никак не могла понять, почему в комнату до сих пор не ворвались охранники. Кроме того, судя по всему, этой небольшой демонстрации ей оказалось мало. Ну, конечно, она же уверена, что раз нацепила костюм, то стала неуязвимой. Ну-ну. «Я же сказала», — рявкнула женщина, поднимаясь из-за стола. «На сегодня прием окончен». А после, еще раз попытавшись нажать на кнопку, добавила. «Немедленно покиньте помещение, пока я не вызвала охрану. Вы не имеете права вмешиваться в работу служащего». К этому времени позолоченный, наконец, очухался и сполз на пол, потащив за собой добрую половину документов. Проследив его взглядом, Дима вновь повернулся к пыхтящей мамзели. «Во-первых, я был первый, и сейчас моя очередь», — начал загибать пальцы парень. «Во-вторых, этот мужик влез без очереди, так что это он мешает работе». Третьих, ваш рабочий день еще не окончен, и вы обязаны меня принять. Пыхтящий мужик тем временем уже практически встал, но тут же получил подсечку и рухнул обратно. Еще маг называется. И последнее. С чего бы это вам вызывать охрану? — хмыкнул Дима. Я вроде стою, никого не трогаю, а этот сам тут перо это выделывает. Немедленно прекратите этот фарс! проголосила женщина в десятый раз зажимая сломанную кнопку ну конечно сама по себе она ничего из себя не представляет в кабинете камеры и я уже вызвала жандармов вот как усмехнулся мой сожитель уже зная что таблифуют это же отлично дождемся их и вместе посмотрим как вы в рабочее время чай пьете и хамите главе демонического рода Что-то мне подсказывает, и я сейчас в своем праве». «Вот же!» — процедила женщина, рухнув обратно в кресло. «Хрен с тобой, молокосос! Будут тебе документы. Но я тебя уверяю в следующий раз». «Угрозы главе рода так и запишем». Еще шире улыбнулся Дима, указывая на те самые камеры. Они не попросить ли мне самому эти записи?» «Или вы забыли, что я имею на это право?» Тс, Тихо проворчала работница, а после натянула на себя приторную улыбочку, от которой у меня опять скрутило желудок. «Будут вам документы. Ожидайте!» Я же тем временем придумал, куда можно пристроить сорвущегося в бой Борова, который явно и не думал успокаиваться. «Молодец! Все сделал как надо!» Хлопнул я по плечу Диму. «Дальше я сам. Нечего об этого руки морать. Наверняка ведь дуэль потребует, а потом вози с ним. Лучше пусть нам на пользу пойдет». «В смысле?» — прищурился парень. «Что ты задумал?» «Да вот прикинул, что минус на минус — это плюс», — хохотнул я в ответ. «Пусть этот окорок позвонит куда следует, да доложит на гномика со стрелецкими» а нам потом меньше мороки. Даже не придется заметать следы. Сказано, сделано. Захватив позолоченного, я встал, буркнул в сторону Димы что-то вроде «Я тебя запомнил» и свалил до ближайшего туалета. Там, закрывшись в кабинке, достал телефон и набрал номер местного отделения. На то, чтобы передать все сведения о лечебнице и прочем, ушло минут десять. Меня буквально завалили вопросами. К этому времени Диме как раз закончили оформлять документы, так что я просто отпустил позолоченного и вернулся в тело. Перед этим, конечно, не забыв повторить тот же трюк, как и с жандармами в поезде, раз уж неуважаемый. Все равно уже был на месте. Ха -ха. Так что минут двадцать форы у нас точно есть, а там пусть попробуют поищет. В общем, обитель Чинуш мы покидали с чувством выполненного долга. А по такому поводу самое время было заглянуть в какой-нибудь ресторан, раз уж деньги позволяют. Только перед этим сдать уже, наконец, материал из добытого хряка. А то, что-то мы оба про них забыли. Пришлось сделать небольшой крюк и наведаться в одну из многочисленных лавок. Выбирали полностью наугад. Все равно не те трофеи, чтобы слишком переживать о месте сбыта. Даже торговаться особо не стали, просто взяли предложенные сто рублей за все и сразу направились в сторону центра города. Решили не мелочиться, отметить и побег, и поход в ад, и новую жизнь разом. От одних только мыслей об ужине желудок требовательно заурчал. Как-никак, несмотря на плотный завтрак, энергии мне всегда было мало. Все, что было съедено с утра, давно переварилось, так что сейчас желудок был пуст и готов к новым свершениям. — Добро пожаловать в ресторан Белиссимо. — Поприветствовал настоящий около входа швейцар. Или кто он там? Я в этом не разбираюсь. — Позвольте узнать, у вас забронирован столик? — Нет. Прямо ответил Дима. «Но, надеюсь, это не станет проблемой?» «Разумеется», — улыбнулся во все тридцать два наш собеседник, жестом приглашая нас внутрь. «Мы всегда рады гостям». В ресторане казалось, на удивление безлюдно, несмотря на довольно позднее время. Присев за один из столиков, мы с интересом осматривались, ожидая прихода официантки. Внутри царила приятная атмосфера — Прохладный ветерок, легкий полумрак, тихая, успокаивающая музыка. Идеальное место для завершения тяжелого дня. Откинувшись в удобном кожаном кресле, мы тут же расслабились. Наконец-то выдалась возможность спокойно поесть и насладиться тишиной. Музыка не в счет. Я, может, и демон, но не боевой маньяк, чтоб кайфовать от постоянного напряжения и стресса. Вскоре к нам подошла молодая девушка с весьма аппетитными формами, да в притягивающем взгляд наряде, и предложила меню. Цены, конечно, кусались, начиная с тех самых ста рублей за блюдо, как зачистку линзы. Но мы решили не мелочиться. Денег сейчас хватало, а заработать еще мы всегда успеем. Тем более, есть тут у меня одна идейка на этот счет. Вот только не закончить мысль, не сделать заказ нам с Димой не дали. У входа послышался топот ног, и внутрь валилась парочка. Здоровенный мужик в строгом черном костюме и миниатюрная девчонка, держащая тутушу у себя на плече. Я присмотрелся. Амбал явно был тяжело ранен и не помер на месте только из-за действия одного знакомого мне дара. Девчонка выжимала из себя все силы, чтобы заменить пробитую артерию около сердца, и, что удивительно, весьма успешно. Мужик даже сознание не потерял, всего-то побледнел до состояния мела. На меня тут же нахлынула ностальгия. Да это же дар моей давней знакомой — биоматерии. Та еще штучка была, даже боги признавали ее силу и влияние, а уж в постели... Впрочем, додумать мне опять не дали. Как ни странно, Дима тоже узнал эту девчонку и сейчас был явно на взводе. Вулкан, это моя подруга. Точнее, девушка друга. Неважно. Тут явно что-то не так, даже я вижу. Скажу прямо, если ей потребуется помощь, я о стороне не останусь. Ясно. Кивнул я ему, вылетая из тела. Значит, спокойно поесть нам, пока не судьба.